Подоспевшие Кучковичи увидели пса, радующего са и хвостом машущие, подняли крышку с срубца и добили князя. Оставив тело в том же срубце, они вернулись домой, уверенные, что надежно схранили свою тайну. Но все тайно становится явным. Дошла весть о злоубий вести до брата князя Данилы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 четверттые повести об основании москвы самые известные в ней в соответствии с исторической традицией основателем москвы назван юрий долгорукий ехал князь юрий Владимирович через русские земли и приеди на место и где же ныне царствующий град москва Место это принадлежало стефану иванчу кучки который, чувствуя себя полноправным хозяином, возгордился зело и не оказал великому князю подобающих почестей. Оскорбленный князь приказал боярину Онова ухватить и смерти предати. Затем князь Юрий взошел на высокую гору, И обозрев с ней я очами своими, Сему и Овамо, по обе страны и москвы реки, и за неглинную, и возлюбил сел Ионы, и повелел на месте том вскоре сделать имал-деревян-град, и прозвал его званием Москва-град по имени реки, текущей под ним. Эти точные и звучные слова стали классическими. С них теперь начинается едва ли не всякая книга по истории Москвы.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 обладает целебными свойствами. Местные жители говорят, Пей воду упрямую из озера, не бойся, Неси домой, месяцами будет стоять, не испортится. Михаил Михайлович пришвин побывав на Светлояре, Писал в очерке «Светлое озеро», Глянуло на меня из леса спокойное чистое око, Светлое озеро, чаша святой воды В зеленой зубчатой раме. Здесь, на берегу озера Светлояр, и возникло сказание о невидимом граде Китежи. В сказании говорится, что в давние времена великий князь Георгий Всеволодович поставил на берегу Волги город Малый Китеж или Городец, а затем, переправившись из речки Узолу, Санду и Кержениц, пришел к реке Людне, берущей начало из озера Светлояр.